который, по ее словам, был величайшим дворцом в мире, а двор французского короля самым культурным и самым изысканным. Она сказала, что я самая счастливая девушка на свете, так как у меня есть шанс жить там. Некоторое время я слушала ее описание чудесных садов и прекрасных салонов, гораздо более роскошных, чем у нас в Вене. Однако вскоре я перестала ее слушать, хотя продолжала кивать и улыбаться. Потом вдруг я услышала ее слова о том, что мои гувернантки никуда не годятся, и что мне нужны другие учителя. Она хотела, чтобы за несколько месяцев я научилась говорить по-французски и даже думать по французски, как если бы я была настоящей француженкой. И все же «Никогда не забывай о том, что ты немка!» Я кивнула, улыбаясь. «Но, несмотря на это, ты должна хорошо говорить по-французски. Месье Шузельский пишет, что король Франции очень чувствителен к французской речи и что у тебя должно быть хорошее и чистое произношение, чтобы не оскорблять его слух. Ты меня понимаешь?» «Да, мама». «Так что...» «Ты должна очень много заниматься». «О да, мама!» Я широко улыбалась, чтобы показать ей, что понимаю суть каждого ее слова и серьезно обдумываю их, по крайней мере, настолько серьезно, насколько я на это способна. Она вздохнула. Я знала, что матушка беспокоится обо мне. Все же она была гораздо менее строга ко мне чем Каролине. «Сейчас у нас в Вене находится театральная труппа, французская театральная труппа. Я распорядилась, чтобы сюда прислали двух актеров, которые могли бы научить тебя говорить по-французски так, как говорят по французском дворе, а также французским манерам и обычаям. «Актеры!» – восторженно скрикнула я. Вспомним о том, как мы развлекались зимой в Холлбурге. Мои старшие братья и сестры играли пьесы, танцевали на балетных спектаклях и пели в опере. Каролине, Фердинанду, Максу и мне разрешалось только смотреть на них, так как, по их словам, мы были еще слишком малы, чтобы принимать участие в этих любительских спектаклях. Как страстно желала я выступать вместе с ними. Как только у меня появлялась возможность, я вскакивала на сцену и танцевала до тех пор, пока они не прогоняли меня с неизменными криками ⁇ «Пойди прочь, Антония, ты слишком мала, чтобы играть, тебе можно только смотреть ⁇ Если бы это была пьеса или балет, я с сдерживала себя чтобы не присоединиться к ним, несмотря на их запрет. Больше всего на свете я любила танцевать. Вот почему я была так взволнована, услышав от матушки о том, что ко мне придут актеры. «Они будут здесь не для того, чтобы играть с тобой, Антонетта», строго произнесла матушка. «Они придут для того, чтобы научить тебя французскому языку. Ты...» должна упорно заниматься. Месье Офрен будет консультировать себя по поводу произношения, а месье Сен-Виль научит себя петь по-французски. Да, мама, но мои мысли в ту минуту были так далеко на сцене нашего любительского театра. Помню, как злилась Мария Кристина из-за того, что не ей досталась роль главной героини пьесы а Мария Амалия, произнося свои реплики, не отрывала глаз от принца Цвайн-Брюккина. Макс и я от восторга прыгали на своих местах. А месье Нувер будет учить тебя танцевать. О, мама, ты еще никогда не слышала о месье Нуверре. А между тем, это самый лучший учитель танцев во всей Европе. Я полюблю его, вскрикнула я. Ты не должна быть такой импульсивной, дитя мое. Подумай, прежде чем говорить. Нельзя любить учителя танцев.